Екатерина Флад. «Победитель получает все. «Позарез нужно попасть на бал дебютанток?» «Легко». «Но кто ж знал, что созданный мною для бала магический кавалер окажется реальным человеком?» «И ладно бы простым смертным, так нет же!» «Вместо создания фантома я умудрилась случайно к себе телепортировать того, кого уж точно стоило бы обходить десятой дорогой». «Но я даже не подозревала, что этот красавец-мужчина С обаятельной улыбкой и завораживающим взглядом реален. Не знала, что он просто решил мне подыграть. И уж точно не знала, какую цепочку необратимых последствий запустит эта моя афера с балом дебютанток. Автор, 2023 год.